Глава 16. Ревир. Лазарет. Хузум. Октябрь-ноябрь 1944 года. В первый месяц Вим выходил из ворот в темноте и возвращался в темноте. После поверки и ужина он около часа бродил вдоль бараков, но лагерь был таким маленьким, а охрана такой жесткой, что организовать ничего не удавалось. Теперь, когда ему не нужно было уходить, он постепенно составил представление о том, что происходило в лагере. По утрам он работал с доктором, пока команды не уходили на работу. Блок Эльтесте считал его, полагая, что он официально приписан к лазарету. Вим оставался внутри, пока, согласно правилам, не должен был возвращаться к доктору тигисину Он жил в тени. Ему всегда удавалось достать лишнюю еду. Он жил в тепле и сухости. Его не били, и ему не нужно было работать лопатой. Он помогал пациентам лазарета, передавал их вопросы доктору, и тот смог приходить в лазарет только в случае острой необходимости. После первого раза тигисен больше не поднимал этот вопрос. Он стал поручать Виму мелкие медицинские процедуры, обработку и перевязку ран. За кабинетом находился чулан с вениками и швабрами, полтора на полтора метра. Вим нашел чистый соломенный матрас и днем перебросил его через стену. Он замаскировал его шваброй и тазом, чтобы во время проверки никто не обратил на это внимания. После вечернего приема, когда доктор укладывался в своем кабинете, Вин доставал свои вещи из чулана, стелил матрас на пол и подпирал за собой дверь. Он спал на полу чулана по диагонали, подтянув колени к груди. Он не утратил старого навыка. Все было как прежде». Только теперь ему приходилось прятаться не от одного отчима, а от тридцати, и каждый был настолько жесток, что отчим рядом с ними казался милым, добрым папенькой. Утром его будили узники, которые выстраивались у лазарета, желая быть первыми пациентами врача. Иногда очередь собиралась уже в три часа. Вим слышал их перепалки с альбертусом доктором но потом засыпал. Его убежище надежно служило и днем. Когда появлялись капо, он съеживался за мешком с соломой и прижимался к деревянной стене. В темном чулане его не замечали. В первую неделю работы барак, который примыкал к лазарету, к нему и присоединили. Это стало первым шагом. Узники пробыли в концлагере шесть недель и каждую неделю какой-то барак переоборудовали. Количество больных стремительно росло, и порой узники просто падали замертво во время поверки или на работе. Тигесену приходилось нелегко. Моральная нагрузка была колоссальной. Условия в лазарете ухудшались с каждым днем. Пациенты лежали вдвоем, а то и втроем, на полке на трех ярусных нарах. Поскольку у них не оставалось ни жира, ни мышц, кожа попросту рвалась на костях. У людей не оставалось выбора. Спать втроем можно было только на боку. У узников образовывались садины и открытые раны. Куда попадала инфекция, и они становились еще больше. Многие страдали тяжелой диареей. Перед лазаретом установили большие бочки из-под масла, Которые служили туалетами. Несчастные просто не могли добраться до сортиров. Пациенты были так слабы, что спускались с нар не больше десяти раз в день, и у многих случалось недержание. Люди этого просто не замечали. Раны тех, кто лежал рядом или под такими больными, инфицировались мгновенно, что вело к смертельному заражению крови. В таких жутких условиях Вим раздавал еду и пытался убираться в меру сил. Он притворялся, что не видит, когда кто-то забирал порцию предназначавшуюся соседу, который уже какое-то время не двигался. Зловоние скоро становилось настолько невыносимым, что труп выталкивали в проход. Такое случалось в среднем 3-4 раза за ночь. На следующее утро приходили узники из трупной команды и оттаскивали трупы в морг или сваливали в кучу возле сортиров, там, куда все ходили умываться. Сквозь окно лазарета Вим много раз видел, как молодой фермер едет на плоской телеге и дважды останавливает лошадь, один раз перед сортирами, потом перед моргом. Гробов не было». Поэтому трупы совали в бумажные мешки и сваливали на телегу. Если шел дождь, мешки рвались, и части тел свешивались с краев телеги. Парень, сгорбившись, сидел на козлах и правил лошадью. Шесть узников с лопатами на плечах в сопровождении охранника выходили из ворот и возвращались через несколько часов. От доктора Вим слышал, что трупы хоронят в большой могиле на кладбище Хузума. Каждое утро до распределения работы комендант общался с Капо и мастерами. Обычно речь шла о неудовлетворительном количестве метров отрытых рвов. Темпы работ следовало нарастить. За все отвечали Капо. Узники должны копать быстрее. «Если мягкими способами этого не добиться, нужно добиваться жесткими. А если капо не способны это сделать, они потеряют свои повязки и особые шапки и возьмутся за лопату сами. На их место достаточно претендентов. Эсэсовцы не будут отвечать за то, что с этими капо случится» как только они потеряют свой защитный статус и присоединятся к остальным заключенным, в том числе и ночью. После такой взбучки дубинки Капо работали с удвоенной силой. Вим не знал, но в начале ноября 1944 года всего в 500 километрах к югу американцы взяли Аахен, первый крупный немецкий город, а на востоке Красная Армия вошла в Восточную Пруссию. Пищи в Хузуме стало еще меньше. Заключенные получали единственный кусок хлеба в день и еще более жидкий суп, если такое вообще возможно. Но карманы Гримма не страдали. Днем, когда рабочие команды уходили, Вим видел, как из кухни тарелки с дымящейся картошкой отправлялись местным фермерам. Грим вел с ними собственный бизнес и пополнял свой банковский счет, а не желудки голодающих заключенных. Когда Вим сказал об этом тигессену доктор буквально взорвался от ярости. Он был страшно подавлен. Сказать о таком без риска для жизни было невозможно. И все же он попытался, когда Грим вернулся в Хузум. Доктор заметил его возле лазарета. Он спросил у унтерштурмфюрера, нельзя ли с ним поговорить. Это уже было из рук вон выходящим поступком. Но Тигисен был настоящим врачом и, как датчанин, принадлежал корейской расе. Поэтому Грим решил его выслушать. В тот день он, на удивление, был трезв. Вим спрятался в чулане и прильнул ухом к деревянной стенке. Гер комендант...» «Можно вас кое о чем попросить? Поскольку больных у нас очень много, и многие умирают, не взяли как-то изменить рацион питания? Тогда заключенные смогут лучше работать днем, и это пойдет на пользу всем, и германскому рейху тоже». Грим молча посмотрел на доктора, а потом резко ответил. «Те заключенные, которые не могут здесь выжить?» не имеют права существовать в Новой Европе. Умрут они сейчас или позже, никакой разницы. Это не богодельно. Я просто закажу новый материал. Не беспокойте меня больше своими фальшивыми гуманитарными заблуждениями». Он развернулся на каблуках и ушел в эсэсовский корпус, где отдал четкий приказ Клингеру. «На следующее утро в 6 утра два капо...» один из которых был вентилятор, ворвались в бараки лазарета. Всех вытащили снар и выстроили для специальной поверки, невзирая на состояние. Тех, кто не мог подняться, осыпали градом ударов. Те, кто не мог двигаться, уже были полумертвыми. Прибежал Тигисен. Он объяснил Капо, что обследовал всех этих пациентов, и все они имеют освобождение от работы». Они просто не могут работать. Капо его не слушали. Несчастные больные толпились на плацу для поверки, опираясь друг на друга. Вим с ужасом смотрел, как их заставляют показывать свои раны Клингеру. На губах эсэсовца играла зловещая усмешка. Неожиданно Фюрер принялся безжалостно избивать заключенных стремясь попасть дубинкой прямо по открытым ранам. Кровь и гной летели во все стороны. «Что значит «не могу работать»? Все могут работать! Ты или мертв, или работаешь!» — орал Клингер. Несчастных больных и раненых вывели из лагеря, погрузили на поезд и отправили в Ладелунд, чтобы они продолжали копать болотистую землю, и тем самым способствовать победе Германского рейха. Температура на улице стала резко падать, и количество больных увеличилось. Уже были полностью заняты три барака. Жалкие запасы марли давно кончились. Теперь доктор использовал для повязок бумажные салфетки, которые скреплял клейстером. Салфетки и мазь на основе масла печени трески — Вот все, что у него было для пациентов. Заказы на лекарства крайне редко поступали в местную аптеку. Когда же хоть что-то поступало в лагерь, оно оказывалось в руках СС. Особенно ценили они дезинфицирующие жидкости и использовали их вовсе не для обработки ран. тигисен не мог без них обходиться, но чаще всего после прибытия лекарств... Он видел, как по лагерю слоняются пьяные эсэсовцы. Иногда медицинская помощь была нужна им учителям, и это давало хоть какие-то возможности. Как-то вечером кухонный Капо Мюллер обратился к доктору по поводу раны на голени. Тегисен занимался документами в своем кабинете. Он вызвал Вима и поручил пациента ему. Осмотрев рану, он уверенно сказал, «Мы с этим разберемся». Вим смазал рану мазью с маслом печени трески и накрыл бумажной салфеткой. «Это способствует нормальному заживлению», — сказал он с уверенностью человека, долго изучавшего медицину. «Не трогайте несколько дней, а потом приходите на осмотр». Копов вздохнул с облегчением. Вим поднес пальцы к рту и спросил, а как насчет еды? — Завтра утром в 6 часов подходи к черному ходу кухни, — сказал Мюллер, — и постучи в окошко. На следующее утро Вим получил два больших бутерброда с мармеладом. Как-то холодным ноябрьским вечером Вим нес конверт со списками, составленными доктором Тигисином лагерному администратору. Он передал документы и осторожно закрыл за собой дверь. И тут из столовой СС вышел кот и, важно, пошагал по длинному пустому коридору. Вим позвал кота и опустился на колени. Кот с удовольствием подошел к Виму и позволил себя погладить. В благодарность за ласку кот несколько раз потерся о его ноги. Вим на ощупь чувствовал, что кот более упитанный, чем могло показаться на первый взгляд. Он мгновенно схватил животное за шкирку, спрятал под курткой и спокойно пошел дальше. Ему нужно было пройти мимо комнаты, где было полно эсэсовцев. Вим знал, что с ним будет, если его поймают. До двери оставалось метр два, когда он увидел, что ручка поворачивается. Вим... Мгновенно швырнул кота в направлении кабинета администратора. В ту же секунду в дверях появился Клингер. Вим прижался к стене, сорвал шапку с головы и уверенно посмотрел на эсэсовца. Клингер не удостоил Вима вниманием. Вим натянул шапку и пошагал к выходу. Ему казалось, что весь лагерь слышит, как стучит его сердце. На улице из его рта повалил пар. Прежде чем вернуться в лазарет, он прошелся по лагерю, чтобы справиться с всплеском адреналина. В его отсутствие у дверей лазарета образовалась длинная очередь пациентов. Из Ноенгамме прибыл поезд с новым человеческим материалом, по выражению грима. Доктор Тигисен и Вим... Через десять минут поняли, что это не новые заключенные. Они увидели тех же больных, которых отправляли в основной лагерь. Шансы на возвращение к работе у них были нулевые. Теперь же они вернулись. И в еще более худшем состоянии, потому что проделали жуткий путь туда и обратно без какого-либо ухода. Большинству следовало отправиться прямо в лазарет, Но тот и без того был переполнен. Им нужно было как-то спастись, и Тигисен попытался утром освободить пятый барак. — У меня плохое предчувствие, — сказал он Виму, обследовав последнего пациента около одиннадцати вечера. — Очень плохое. Почти у каждого дизентерия, у половины отеки ног, но самое плохое — Мне кажется, что среди них есть больные туберкулезом. Вим взял список из девяти имен. Этих больных Тигисин хотел перевести в четвертый барак. Там можно сделать перегородки из одеял, чтобы предотвратить распространение инфекции. Вим взялся за работу, и тяжелобольные пациенты беспрекословно последовали его инструкциям. Сделав все, он более тщательно, чем обычно, вымыл руки и воспользовался драгоценным жидким дезинфицирующим средством, выданным доктором. На следующий день Тигисен действительно смог освободить пятый барак, благодаря чему контакты с туберкулезниками удалось свести к минимуму. Известие о страшной болезни быстро распространилось по лагерю. Но у этого была и своя хорошая сторона. Теперь Капо и блок Эльтеста не осмеливались заходить в лазарет. Сделать анализы было невозможно. Поэтому Тигисину пришлось полагаться на свои знания и интуицию. Вим по-прежнему работал в лазарете и изо всех сил старался сделать жизнь пациентов максимально приятной, насколько это возможно. Всем заразившимся дизентерией он дал единственно правильный совет — Четыре-пять дней ничего не есть, чтобы остановить понос и не истечь кровью. Убедить голодных, больных узников в том, что им несколько дней вообще не следует есть, было почти невозможно. Такой подход требовал поистине героического самоконтроля, которым мало кто обладал. Соломенные матрасы с каждым днем становились все краснее и краснее пока сосед не сталкивал безжизненное тело в проход. Единственным средством от диареи был древесный уголь. Вим каждый день выгребал его из печи в приемной с разрешения доктора. Печь доктор использовал для дезинфекции. Ему почти каждый день приходилось вскрывать абсцессы, и нужно было предотвратить заражение крови. Обезболить пациента было невозможно — Поэтому на помощь приходили те, кто еще обладал хоть какой-то силой. Они удерживали пациента на письменном столе, который в такие моменты превращался в операционный. Тегисен тщательно мыл старую острую бритву, брал ее за ручку мокрым полотенцем и по полминуты прокаливал на огне с обеих сторон, пока бритва не раскалялась до красна. Потом он вскрывал абсцесс. Те, кому везло, теряли сознание от боли. Когда же они приходили в себя, рана была уже запечатана бумажной салфеткой, а они могли немного полежать. Таким средневековым приемом Тигисин спас бесчисленное множество жизней. У Вима тоже появились проблемы с левой ногой. Тигисин считал, что это инфекция в колене. Делать было нечего только надеется, что все пройдет само по себе. А еще у него появились небольшие язвы на обеих ногах. Вим смазывал их той же мазью, какой обрабатывал раны сотен пациентов. Хуже-то точно не будет. Он стремился поддерживать свой вес на уровне хотя бы 40 килограммов. Колено и раны на ногах не заживали». Но, работая каждый день и помогая другим пациентам, Вим не терял надежды на будущее, несмотря на печальные обстоятельства своей жизни. Тегисен стал поручать ему все больше медицинских процедур, обычно с весьма хорошими результатами. Даже секретарь лагер Эльтесте обратился к нему по поводу ушной пробки. Тегисен дал Виму шприц, чтобы промыть ухо, И все прошло блестяще. Вим сам не ожидал от себя таких способностей. Пациент в благодарность вручил ему кусок хлеба с колбасой. Так ему удавалось получать достаточное количество пищи, чтобы выжить. В лагере он слышал страшные истории о том, как русские поедали земли рвоту, но старался максимально отключаться от подобного. Так же, как и от историй о несчастных узниках, которых заставляли целыми днями кричать петухом на пожарном гидранте, пока они в буквальном смысле слова не умирали на месте. Мир его ограничивался приемной, кабинетом доктора, лазаретом и чуланом. Жан, который и рассказал ему о работе в лазарете, теперь с тяжелой дизентерией лежал в первом бараке. Вим время от времени приносил ему что-нибудь поесть. Жан рассказал, что лагерный кот все же не выжил. Виму повезло, что его не поймали в тот раз, потому что кот принадлежал Эльзасцу, блок фюреру Георгу. Двое французских заключенных уклонились от работы в команде и спрятались под кроватью. Так они услышали, как Георг рассказывает про кота другому эссесовцу. Они узнали, где он прячет кота, и судьба животного была решена. При первой же возможности они свернули коту шею, выпотрошили и зажарили на печи барака, где прятались. От кота не осталось даже косточки. эсасовцы безрезультатно искали его несколько дней.